На рассвете, издалека завидев возвращающегося с работы Деда Мороза, Беатрича неизменно спешила к нему с газетами и письмами. А Дед Мороз в ответ угощал ее своим восхитительным яблочным пирогом. Они всегда завтракали вместе, глядя, как первые робкие лучи солнца озаряют все вокруг. Прямо как малиновый джем растекается по хрустящему тосту приговаривал Дед Мороз, улыбаясь. Позавтракать прежде, чем отправиться спать, что может быть лучше? А перед сном Дед Мороз всегда читал письма. Он просто не мог удержаться от любопытства. В каждом конверте ждал какой-нибудь сюрприз. Больше всего ему нравились те письма, где дети задавали вопросы, и часто совсем непростые. Дорогой Дед Мороз, меня зовут Алесандро, и я почти совсем хороший мальчик. Как ты думаешь, я смогу когда-нибудь стать святым? Хоть под усами было незаметно, но Дед Мороз, читая детские письма, то и дело расплывался в улыбке. Меня зовут Кьяра, и я хорошо себя веду, по крайней мере, так мне кажется. А ты когда-нибудь злишься? По скриптам Я тоже люблю поесть. Когда он читал письма, ему казалось, что все эти дети стоят вокруг, тормошат его и засыпают вопросами. А еще раз в три месяца ему приходило такое письмо: Уважаемый Дед Мороз, вам надлежит заплатить следующую сумму. Бр. квитанция. Вечно он попадался на эту удочку. Иногда вместо писем он предпочитал полистать газету. Лучше бы он этого не делал. Однажды, например, он прочёл такую новость: невероятное ограбление. Вчера вечером неизвестный крепкого телосложения с большой белой бородой устроил в городе настоящий переполох. Он появился в отделении банка на одной из центральных улиц города и назвался Дедом Морозом. Воспользовавшись всеобщим смятением, неизвестный присвоил себе кругленькую сумму, после чего покинул место преступления на санях. По дороге он бросал банкноты прохожим и кричал: "Счастливого Рождества! Хо-хо-хо!". До 25 декабря, однако, еще несколько месяцев. Но это уж слишком, проворчал Дед Мороз, а затем, как обычно, поставил будильник и зарылся бородой в подушке.